манерами и костюмом, напоминающий мажор дома из Букингенского дворца. Устрашающий документ был зачитан вслух и подписан с соблюдением всех формальностей. Выписав счет за оказанные услуги, нотариус удалился, пожелав леди джентльменам и даже попугаю приятнейшего вечера. Попугай на пожелание не откликнулся. Последние минут пять он сидел в кресле напротив телевизора и увлеченно долбил клювом по сиденью. — Обсудим план дальнейших действий, — предложил Делани. — У меня все продумано. — Только сделайте что-нибудь с вашей птицей. Она уже достала своим долбежам. — Иными словами, нельзя ли призвать вашего пернатого питомца к порядку? — поддержал его миньон. — Это не наш питомец. Он прилетел из библиотеки. — Плевать, откуда он прилетел. Он меня отвлекает. Делани раздраженно вскочил. — Я знаю, как их угомонить. У меня в детстве был волнистый попугайчик. Надо просто накрыть его салфеткой, и он притихнет. Тогда это лучше сделаю я. Если нервный попугай ц а р а п а е т или клюнет жерсийца, грубиян может накинуться на бедную птаху, — подумал Ника. С большой салфеткой в руках он приблизился к креслу и остановился, как вкопанный. Попугай тащил из-под обивки что-то тонкое, черное, длинное. В первое мгновение магистру показалось, что это червяк. — Что это? — спросила тетя. — Зачем в кресле провод? — Ника уже держал в руках крошечную металлическую коробочку. п о р о д у занятий ему д о в о д и л о с ь сталкиваться с подобными устройствами. — Это миниатюрный жучок, — сказал Николас, холодея. — На л и т и е его и о н н о м аккумуляторе с ф л е ш п а м я т ь ю Реагирует на чистоту человеческой речи, в остальное время отключается. — Что тут началось? Мисс б о р с х и т заохала, не в силах произнести что-нибудь ч л е н р а з д е л ь н о е Француз стал кричать о нарушении закона и об исках, которые следует предъявить физическому либо юридическому лицу, совершившему это противоправное действие. Но яростней всех бушевал экспансивный Фил, обрушившийся на сукиных сынов. Он желал знать только одно, кто именно приложил к этому руку — британская МИ-6, американская ЦРУ или русская КГБ. «Вряд ли тут замешана спецслужба», — возразил Ника. «Я немного разбираюсь в технике этого рода. Такой жучок может купить кто угодно». Профессионалы обычно пользуются более сложной аппаратурой. Вдруг тетя перестала охать и прошептала, «Если аппаратура любительская, это еще хуже. Значит, кто-то нас подслушивает не в казенных, а в личных интересах». Все умолкли, нервно озираясь. Компаньонам пришла в голову одна и та же мысль, что если за ним еще и подглядывают. «Первое, что я сделаю в порту...» Куплю прибор для выявления шпионской аппаратуры, — п р е г р а т и л Делани, обращаясь к люстре, — и пройдусь с ним по всем трем нашим каютам. Тому, кто устроил эту гнусность, не поздоровится. Это будет скандал на всю Англию. И Францию, — пообещал с е Миньон, воинственно погрозив все той же люстре, — несанкционированное вторжение в частную жизнь является нарушением целого ряда законов, а именно, согласно законодательству Французской Республики, он стал перечислять какие-то статьи и параграфы, А мисс б о р с х и т т шепнула Николасу, — Выкати меня на террасу, я должна тебе что-то сказать. Когда они оказались снаружи, где дул ветер и шумели волны, тетя взяла его за руку. В ее глазах стояли слезы. — Прости меня, Никки. Я старая азартная дура, думала, какое увлекательное приключение, а это, оказывается, совсем не игрушки. Я втравила тебя в скверную историю. Кто мог засунуть в кресло эту мерзость? На этот счет у Фандорина было несколько версий, но в данный момент его больше занимало другое. Кто бы это ни был, ясно вот что. Во-первых, этот человек или эти люди знают о сокровище и живо интересуются его поисками. А во-вторых, тому, кто прослушивал наши разговоры, известно, что мы с вами самозванцы и никакого ключа к тайнику у нас нет. Игра окончена, нужно признаваться. Синтия подумала немного... Затрясла головой. Ничего подобного. Первое письмо, вспомни, ты читал глазами. А из второго прочел в слух лишь самое начало. Потом Батлер привез чай, и мы переместились на террасу. Тот, кто нас подслушивал, не может знать, что мы блефуем. Когда мы вернулись в каюту, говорил в основном Делане, а мы с тобой больше слушали, демонстрировали, будто нам все известно. Она права, подумал Ника. Так и есть. — Во что я тебя впутала? — пролепетала тетя. — Мне это не нравится. Совсем не нравится. — Я ладно, у меня никого нет, но у тебя семья. Хочешь, я вернусь в каюту и во всем сознаюсь? — К черту сокровища! — Тем более ты прав. Мы все равно не знаем, как его искать. Вези меня к ним. Мы сходим с дистанции. Магистр истории смотрел на линию горизонта,